Глава двенадцать «Добрый день!» — поздоровалась я, спускаясь с последней ступени и делая несколько плавных, размеренных шагов навстречу. Я мысленно радовалась, что мой голос звучал ровно и спокойно, без малейшей дрожи, и поклон получился плавным и достойным, не слишком низким и не слишком легкомысленным. Приветствую вас в моей скромной усадьбе Алой Розы. Я Маркиза Светлана Деруа. Темноволосый, тот, что был старше и чья самка кричала о долгих годах военной выучки, ответил на мое приветствие безупречным, хоть и сдержанным поклоном, угол которого был выверен с математической точностью. Его движения были лишены всякой суетливости, точными, и экономными, как у человека, привыкшего беречь силы для главного. «Добрый день, Ваша Светлость!» произнес он, и его голос, низкий и бархатистый, с легкой хрипотцой, идеально соответствовал его импозантной внешности. «Рад, наконец-то, познакомиться с вами лично. Позвольте представиться, Ричард Горд Мартанарский. А это мой младший брат Дарий». «Дарий?» Стоявший чуть позади и сбоку, как верный паш или тень, склонил голову в почтительном, но предельно кратком кивке, не поднимая взгляда. Он не произнес ни слова. Его тонкие губы были плотно сжаты, а вся поза выражала полную, почти инстинктивную подчиненность воле старшего брата. Типичная картина для младшего сына, лишенного титула, и значимого положения, чье присутствие здесь было обусловлено лишь милостью и указанием герцога. «Вы слишком любезны», – отозвалась и я, соблюдая светскую игру, но уже отмечая про себя эту красноречивую динамику. «Дорога, уверенно, была не близкой и утомительной. Не угодно ли вам пройти в малую гостиную, там, куда уютнее, «И обед, к счастью, почти готов». «Мы будем весьма признательны за ваше гостеприимство», ответил герцог Ричард, делая изящный, но властный жест изящной кистью, позволяющей мне идти первой, указывая дорогу. Дарий, молча, как тень, последовал за нами на почтительной дистанции. Его шаги были бесшумными. В малой гостиной, где уже был накрыт стол и пылал камин, Царила торжественная, почти давящая тишина, нарушаемая лишь веселым, беззаботным треском поленьев. Я заняла свое место во главе стола. Герцог Ричард, дождавшись, пока я сяду, с той же военной точностью устроился справа от меня. Дарий, выдержав небольшую, но заметную паузу, молча занял место напротив брата держась на почтительной дистанции и уставившись на свою тарелку. Беседа за обедом была, по сути, умело направляемым монологом герцога, в который я лишь вставляла необходимые отрепетированные реплики. Он начал с неизменных светских тем о погоде, о дороге, но его вопросы, даже самые невинные, были точными и несли скрытый деловой подтекст. «Ваши владения, на первый взгляд, производят впечатление образцового порядка маркиза», заметил он, откладывая вилку после первого блюда. Его пальцы сомкнулись вокруг ножки бокала. Судя по аккуратным скирдам и полным токам, урожай в этом году был более чем удачным. «Мы безмерно благодарны небесам за их благосклонность, ваша светлость. Осторожно!» Словно ступая по тонкому льду, ответила я. И, конечно, нашим крестьянам, за их тяжелый ежедневный труд. Да, амбары, слава богам, действительно заполнены. Это похвально и весьма разумно. Он слегка наклонил голову. В северных провинциях, как я слышал из последних донесений, дела обстоят куда плачевнее. «Заморозкий град». Его пронзительный холодный взгляд, словно буравчик, изучал мое лицо, выискивая малейшую реакцию. Голод, увы, неизбежен. Цены на зерно, несомненно, взлетят до небес. Очень своевременно оказаться столь предусмотрительной. Я сделала небольшой глоток прохладного белого вина, из своего бокала, чтобы выиграть драгоценную секунду и скрыть внезапную сухость во рту. Предусмотрительность – прямая обязанность любого, кто управляет землями и несет ответственность за веренные ему души, – парировала я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Мы, следуя долгу, уже отправили несколько первых обозов с излишками на север. По благосклонной, разумеется, рыночной цене. На тонких, сжатых губах Ричарда на мгновение мелькнуло нечто, отдаленно напоминающее улыбку, но не достигающее его глаз. Милосердие, идущая рука об руку с расчетливостью. Редкое и ценное сочетание в наше время, маркиза. Дарий все это время сидел, словно немая тень сосредоточенно и методично поглощая пищу. Он не поднимал глаз на меня, не пытался вставить слово в размеренный диалог, не проявлял ни малейшего интереса к происходящему. Он был всего лишь статистом, молчаливым свидетелем этой беседы, и само его присутствие, его почти невидимость красноречиво подчеркивало статус герцога и необходимость серьезного, безраздельного внимания его визиту. Эта нарочитая, неестественная тишина со стороны одного из гостей лишь усиливала внутреннее напряжение, заставляя меня с еще большим нетерпением ждать, когда же герцог Ричард перейдет к сути, ради которой он проделал такой долгий путь в мою глушь. Мы съели первое. Прозрачный золотистый бульон с крошечными, тающими во рту пирожками с грибами. Затем второе. Нежного запеченного фазана в винном соусе с гарниром из тушеных овощей. И, наконец, воздушный с хрустящей корочкой яблочный штрудель, политый душистым ванильным соусом. Беседа за десертом окончательно замерла. Повисла в накуренном воздухе, натянутая, извинящая, как перетянутая струна, готовая лопнуть от малейшего прикосновения. И тогда Дарий, словно дождавшись невидимого, но четкого сигнала, плавно, без единого лишнего движения, поднялся из-за стола. Складки его бархатного камзола мягко легли, освободившись от веса тела. «Прошу прощения за беспокойство», — произнес он своим тихим, глуховатым, лишенным всяких интонаций голосом, обращаясь скорее к брату, чем ко мне, как солдат, докладывающий командиру. «Позвольте удалиться». Ричард, не отрывая взгляда от бокала с вином, который он медленно вращал в пальцах, лишь коротко по-хозяйски кивнул, не удостоив младшего брата ни взглядом, ни словом. Дарий склонил голову в мою сторону в формальном безжизненном поклоне и бесшумно, как призрак, вышел из зала. Его темный силуэт скользнул в полумрак коридора. В дверях его уже ждала, затаив дыхание, представленная к нему служанка, готовая проводить высокого гостя в выделенные покои. «Дубовая дверь за ним мягко» но окончательно закрылась, и в просторной, вдруг ставшей огромной пустынной столовой, воцарилась гробовая, давящая тишина. Единственным звуком, нарушавшим это звенящее безмолвие, был неровный, предательски громкий треск линии в камине. Мы остались наедине. Я медленно, чтобы скрыть дрожь в руках, Отпила глоток остывшего, горьковатого чая, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. И от приторно-сладкого десерта, и от тягостного, леденящего душу предчувствия неминуемого разговора. Воздух между нами сгустился, наполнившись невысказанным вопросом, ради которого все и затевалось. И вот тогда-то Ричард нарушил молчание, Его слова прозвучали с той же четкостью, с какой отдаются приказы на поле боя. Спокойно, весомо и не допуская ни малейших возражений. «Итак, Найра Светлана, я приехал к вам, к своей невесте, чтобы обсудить детали и назначить день нашей свадьбы». Я моргнула раз – Второй, третий, ощущая, как реальность вдруг странно замирает. Плывет и искажается, словно я смотрю на мир через кривое стекло. Ричард сидел напротив с абсолютно невозмутимым, высеченным из гранита лицом. Его пальцы с безупречно ухоженными ногтями поправляли край льняной салфетки. Никто не выпрыгивал из-за портьеры с дурацким криком «Сюрприз!». Никто не закатывался истерическим смехом. Тиканье часов на каминной полке отсчитывалось секунды в гробовой тишине. И все же мой мозг, перегруженный абсурдом, отчаянно отказывался верить и принимать эту информацию, отскакивая от нее, как горох от стены. «Найр Ричард», — голос мой звучал глухо, отдаленно, будто доносился из-под ватного одеяла. «Вы сейчас о чем изволите говорить? Я ваша невеста? Вы не ошиблись адресом? Может, вы искали другую, более подходящую маркизу Деруа?» Последнюю фразу я произнесла почти с надеждой, цепляясь за призрачную возможность административной ошибки. Ричард уставился на меня пристальным, пронизывающим до мозга костей, изучающим взглядом. Он смотрел на меня так, словно я была не человеком, а сложной шахматной позицией или шифром, который необходимо было срочно разгадать. Пауза затянулась, стала тягучей, невыносимой, и в его остальных глазах, обычно бесстрастных, Промелькнуло неподдельное, искреннее, почти человеческое удивление, смешанное с легким раздражением. «Хотите сказать?» – произнес он медленно, отчеканивая каждое слово, будто вбивая гвозди. «Вы и правда не знаете о брачном договоре, заключенном между нашими покойными родителями?» О контракте, скрепленном печатями и подписями 20 лет назад. В ушах у меня зазвенело, в висках застучало, кровь отхлынула от лица, оставив кожу ледяной. Мои родители. Обычные простые земляне. Мама – учительница младших классов, пахнущая мелом детством. Папа – инженер на заводе с руками – вечно испачканными машинным маслом и вечной усталостью в глазах. Они погибли пять лет назад в жуткой, бессмысленной аварии на трассе, разбившись насмерть в своем стареньком седане. Их мир был ограничен ипотекой, дачей с картошкой и моим университетским образованием. Они не были олигархами, не были магами, уж тем более аристократами из другого фантастического мира. Они оставили мне в наследство лишь старую, видавшую виды двушку в хрущевке, альбом с фотографиями и вечную ноющую тоску. Я понятия не имела абсолютно и категорически ни о каких династических договоренностях, брачных контрактах и уж тем более о женихах-герцогах из параллельной реальности. Но Ричарду, этому воплощению власти и уверенности, я не стала ничего рассказывать о разбитых машинах, учительницах и хрущевках. Эти слова застряли у меня в горле колючим бесполезным комом. Я чувствовала, как подступают слезы от ярости и отчаяния. Но сжала руки в кулаки под столом, впиваясь ногтями в ладони, Я лишь медленно, с трудом, как тяжелую гирю, покачала головой, не в силах вымолвить и ни слова. Мой взгляд, должно быть, выражал такую немую, животную растерянность, что в ней невозможно было усомниться.